Урсула Легуин. Новая Атлантида. Когда я ехала домой после недели отпуска, проведенной в Диком краю, моим соседом в автобусе оказался какой-то странный тип. Довольно долго мы молчали. Я штопала чулки, а он читал. Потом, не доехав несколько километров до Грешима, автобус сломался, закипел котел. Вечная история, если водитель хочет выжить больше тридцати километров в час. Наше замечательное транспортное средство относилось к разновидности сверхзвуковых роскошных паровиков дальнего следования и обеспечивало поистине домашний комфорт. То есть там имелся туалет, и сиденья были достаточно удобные, ну, по крайней мере, те, что еще не успели полностью расшататься. Поэтому все пассажиры остались дожидаться в автобусе. К тому же шел дождь. Естественно, завязалась беседа, Раз уж автобус сломался, и теперь надо было ждать неизвестно сколько. Мой сосед выложил на колени свою брошюрку и молча барабанил по ней пальцами. Он смахивал на ярого сторонника сухого закона, а пальцами барабанил в точности как школьный учитель, ожидающий ответа нерадивого ученика, а потом вдруг изрек. «Интересно, я вот тут читал, что из морских глубин поднимается на поверхность какой-то новый материк». Мои синие щелки были явно безнадежными. Все-таки кроме дырок надо иметь хоть что-то, чтобы нитку цеплять. А в каком океане? Ученые пока точно не знают, но большинство считают, что в Атлантическом. Кроме того, есть признаки, что нечто аналогичное происходит и в Тихом океане. А перенаселенность океанам случайно не грозит? Как там с плотностью населения? Съязвила я. В шутку, конечно. Я чуточку злилась. Во-первых, из-за поломки автобуса, а во-вторых, из-за того, что изношенные вдрызг синие чулки когда-то были очень хорошими и теплыми. Он снова побарабанил пальцами по своей брошюрке, покачал головой и с самым серьезным видом сказал «Нет, старые континенты опускаются на дно морское, уступая место новым. В этом легко можно убедиться». Действительно, убедиться можно. Остров Манхэттен теперь даже при отливе ушел под воду больше, чем на три метра, а на площадях там устричные отмели. Я думал, что уровень океана повышается просто потому, что льды на полюсе тают. Он снова покачал головой. «Это лишь один фактор из многих». Вообще-то, благодаря парниковому эффекту, вызванному загрязнением атмосферы, Антарктика действительно может сделаться обитаемой. Но одними лишь изменениями климата невозможно объяснить необходимость зарождения новых или, возможно, наоборот, обновления старых древних материков в Атлантическом и Тихом океанах. Он что-то там еще объяснял о движении материков, но меня увлекла мысль о заселении Антарктиды, И я совершенно размечталась, забыв о нем. Антарктида представлялась мне очень пустой, очень тихой, бело-голубой. Лишь на севере слабое золотистое свечение от никогда не восходящего солнца прямо за вздымающейся ввысь вершиной Эребуса. Эребус действующий вулкан в Антарктиде на полуострове Росса. Людей там было немного. Все они тоже очень тихие, в белых галстуках и фраках, у некоторых в руках гобои и альты. На юге бело-голубая земля в безграничном молчании куполом поднималась к полюсу. Словом, все это было прямой противоположностью увиденному мной в диком краю в окрестностях Маунт-Худ. Маунт-Худ — Вершина вулканического происхождения в каскадных горах системы Кордельер в северном Орегоне, высота около 3400 метров. Отпуск был скучный, мои соседки по комнате саммита по себе оказались еще ничего, но на завтрак вечно кормили макаронами, и было слишком много всяких идиотских спортивных мероприятий. Я еще до поездки предвкушала, как непременно доберусь до государственного лесного заказника, самого большого из лесных массивов, еще сохранившихся в США. Но деревья там оказались вовсе не такими, как на открытках или в рекламных проспектах Федерального бюро красоты. Все они были какие-то худосочные, и на каждом красовалась бирочка с названием того профсоюза, который это дерево посадил». Гораздо чаще, чем деревья, там попадались зеленые столы для пикников и бетонные туалеты с соответствующими надписями. Кроме того, лес был обнесен колючей проволокой, по которой был пропущен электрический ток, чтобы предотвратить попадание на территорию заповедника посторонних лиц. Главный лесничий все рассказывал нам о горных сойках, называя их умными воришками, которые якобы подбираются так близко, что выхватывают бутерброды прямо из рук. Но я лично ни одной сойки не видела. Возможно, потому что как раз был день борьбы с лишними калориями, такие каждую неделю бывают, обязательные для всех женщин, и никаких бутербродов у нас не было. Если бы мне попалась горная сойка с бутербродом в лапах, я, быть может, и сама его у нее выхватила. В общем, неделя выдалась страшно утомительной, и я по-настоящему пожалела, что не осталась дома, чтобы всласть поиграть на альте даже если бы и потеряла при этом недельную зарплату. Ведь сидение дома и игра на Альте не считаются запланированным отдыхом с осуществлением программы по восстановлению сил, как это определено Федеральным Советом Союзов. Когда мои мысли вернулись из Антарктиды, я поняла, что все еще сижу в автобусе, а этот тип снова углубился в чтение. Я заглянула в его брошюру, и вот ведь что странно. Брошюра называлась «Повышение эффективности преподавания в государственных бухгалтерских школах». И уже из того единственного абзаца, который мне удалось прочитать, я поняла, что там абсолютно ничего не говорится о новых материках, поднимающихся из морских глубин. Ни слова. Потом нам все же пришлось вылезти из автобуса и идти в Грэшем пешком, потому что все порешили, что лучше уж добираться домой при помощи системы скоростного общественного транспорта Большого Портленда, ССОТБП поскольку автобусное экскурсионное бюро в связи с невероятным числом аварий вряд ли способно прислать дополнительный автобус, чтобы довести нас до пункта назначения. Идти пешком было очень мокро и очень скучно. Мы немного развлеклись, только проходя мимо общины Холодной горы. Территория общины была обнесена стеной от посторонних, и над входом светилась большая неоновая вывеска «Община Холодной горы». По обочине шоссе прохаживались люди в настоящих джинсах и понч, продающие туристам плетеные из бечевки ремешки, подсвечники грубого литья и хлеб из соевой муки. Без двадцати пяти я села в Грэшеме на сверхзвуковой суперреактивный паровик ссо -ТБП, Доехала до 230-й улицы, потом пешком дошла до 217-й, села на автобус, идущий до эстакады Гольшмита, и там пересела на маршрутку, но она тоже сломалась, тоже котел закипел. А потому я не успела на пересадку в центре вовремя и попала туда только в 10 минут девятого. Автобусы отходят оттуда один раз в час, и последний ушел в восемь. Я съела гамбургер с фальшивой котлетой в закусочной Longhorn под названием «Бифштекс» в два пальца толщиной, села на девятичасовой автобус и домой попала уже около десяти. Я вползла в свою квартирку и автоматически скользнула пальцами по выключателю, но свет не зажегся. Электричества по-прежнему не было, его отключили еще недели три назад, причем во всем Вест-Портленде». В полной темноте я принялась искать свечи, и прошло не меньше минуты, прежде чем я заметила, что на моей постели кто-то лежит. Я пришла в ужас и снова, как дура, попыталась включить свет. Это был мужчина, который лежал в странной, какой-то изломанной позе, как мертвый. Я уж подумала, что пока меня не было, сюда забрался грабитель, лег на постели и умер. На всякий случай я отворила входную дверь, чтобы успеть быстренько выскочить из квартиры, или, по крайней мере, заорать так, чтобы услышали соседи. Потом мне удалось на несколько секунд взять себя в руки и перестать трястись от страха, и я сумела, наконец, зажечь спичку, а потом и свечу. И тогда я подошла к кровати чуть ближе. Свет потревожил его. Он всхрапнул и отвернулся.